«Там, в Баварии, я кончаю школа, потом служил в армии, был унтером, имею медаль. Последнее он произнес с достоинством. Потом был плен, русский плен, служил в доме, воспитывал киндер, простите, то есть детей». Дмитрий Иванович слушал его, не перебивая, и его не очень смущало, что будущий воспитатель не имел достаточного образования. Важно, чтобы он сумел воспитать мальчика, которому недавно исполнилось 10 лет, как настоящего мужчину. Намерение Дмитрия Ивановича не совпадало с желанием жены, мечтавшей видеть Михаила ученым-человеком. В разгар беседы вошла хозяйка, стройная брюнетка. При ее появлении Дмитрий Иванович поспешно поднялся. «Это господин Шверт. Федор Иванович. Ольга Николаевна представил он жену. Здравствуйте, Федор Иванович!» Смело протянула она руку, ничем не показывая, что вид немца несколько удивил ее. На нем поношенный пиджак, Из коротких рукавов выглядывали костистые руки, на ногах разбитые штиблеты, лоснящиеся потертые по низу брюки, однако же со следами недавнего утюга, и не без шика повязан на шее шарф. Однако Жон франт, подумала она, но вслух произнесла, мы рады вам. Надеюсь, главное обговорено. «Да, Федор Иванович уже рассказал о себе. Представь за храбрость, он отмечен медалью». «Вы были солдатом?» — скинула бровь хозяйка. «О, нет! Я есть унтер-офицер!» кресло жене, Дмитрий Иванович встал за ней. Теперь уж Ольга Николаевна с женской дотошностью стала расспрашивать немца. «Мы надеемся, что вы окажете на сына благотворное влияние» высказала она, как бы заключая соглашение. Мальчик он впечатлительный, с доброй душой, хотя и не лишен упрямства. Требует особого внимания. Впрочем, каждый ребенок требует к себе подхода. Надеюсь, вы меня понимаете. О, да, да. Здоровье он крепкого, а характером весь в деда. Тот всегда своего добивался. Вы, наверное, слышали о старшем Скобелеве Иване Никитиче. Его называли одноруким генералом. Нет? А, знаете, я бы хотела, чтобы в нем были и другие качества. Например, склонность к наукам. Он очень способен к математике. Впрочем, о том мы еще успеем поговорить. Немец подчеркнуто внимательно слушал женщину. О, фрау Ольга Николаевна, э, не извольте беспокоиться. Мальчик будет надежные руки. Я буду делать его настоящим мужчин. Дверь вдруг распахнулась, и в кабинет влетел мальчуган лет десяти одиннадцати, светловолосый, с кудряшками над выпуклым лбом, с чистым взглядом круглых карих глаз. Щеки пылали румянцем. Ах, вот ты где! «А Митрофанович сказал, что вас нет», — сказал он с легкой картавиной. «А вот и Мишель!» — воскликнула Ольга Николаевна. «Подойди сюда, мой дружок. Знакомься, это Федор Иванович. Теперь он будет жить у нас, учить тебя. Надеюсь, вы станете добрыми друзьями. Подойди, Мишель, дай руку Федору Ивановичу». Мальчуган смело протянул руку. «Здравствуйте», — сказал он, и почувствовал, как его ладони охватили жесткие длинные пальцы учителя. По прошествии нескольких недель Шверд стал совсем другим. Улетучилась его скромность и покладистость, он угадывались в первые дни. Он купил недорогое, но добротное платье, фасонные со скрипом штиблет и яркий галстук, Обзавелся очками, которые перед тем, как надеть, тщательно протирал желтым лоскутком замши.